Глава 32 Увидев дядю и тетю, Филипп был удивлен. Раньше он не замечал, что они такие старые. Священник встретил его с обычным, впрочем, в меру дружелюбным равнодушием. Он еще больше потолстел, полысел и посидел. Филипп теперь знал, что дядя — человек ничтожный. Черты его лица говорили о безволии и самовлюбленности. Тетя Луиза нежно обняла Филиппа и расцеловала его со слезами радости. Филипп был тронут и смущен. Прежде он не сознавал, как горячо она его любит. «Время тянулось без тебя так медленно», — сказала она сквозь слезы. Она гладила его руки и заглядывала ему в лицо счастливыми глазами. «Ты вырос. Ты теперь настоящий мужчина». На его верхней губе чуть пробивались усы. Он купил бритву и время от времени очень осторожно сбривал пушок с гладкого подбородка. «Мы так по тебе скучали», — сказала тетя, а потом робко, прерывающимся голосом, спросила. «Ты рад, что вернулся домой?» «Да, конечно». Она была так худа, что выглядела почти прозрачной. Руки, которыми она обвела его шею, были хрупки, как косточки цыпленка, а ее увядшая личка покрыта густой сетью морщин. Седые кудряшки, которые она все еще носила по моде своей юности, придавали ей странный трогательный вид. Ее маленькое высохшее тело было, как осенний лист. Казалось, его унесет первый резкий порыв ветра. Филипп понял, что эти два маленьких, незаметных человека уже отошли от всего. Они принадлежали к прежнему поколению и теперь терпеливо, с какой-то тупой покорностью ожидали смерти, а он, в расцвете молодости и сил, сгорая от жажды необыкновенных приключений, с ужасом глядел на эти зря прожитые жизни. Эти люди ничего не свершили, и когда уйдут, от них не останется и следа. Филипп почувствовал острую жалость к тете Луизе и внезапно понял, что любит ее за то, что она любит его. В комнату вошла мисс Уилкинсон, которая сперва из деликатности не показывалась, чтобы дать мистеру Миссис Керри возможность поздороваться с племянником наедине. — Познакомься с мисс Уилкинсон, Филип, сказала Миссис Керри. — Блудный сын вернулся под отчей кровь, произнесла та, протягивая руку. — Я принесла блудному сыну розу в петлице. С веселой улыбкой она приколола к Лацкану Филиппа цветок, сорванный ею в саду. Филипп покраснел и почувствовал себя неловко. Он знал, что мисс Уилкинсон — дочь священника, у которого когда-то был помощником дядя Уильям. Дочерей священников он повидал на своем веку немало. Все они носили плохо сшитые платья и грубую обувь. Одевались они, как правило, во все черное... В детские годы Филиппа жены и дочери священнослужители избегали ярких нарядов. Волосы причёсывали кое-как и распространяли вызывающий запах туго накрахмаленного белья. Женственность считалась у них чем-то неприличным. Все они, старые и молодые, были похожи друг на друга и воинствующие религиозно. Близость к церкви побуждала их смотреть на все остальное человечество властно и несколько свысока. Мисс Уилкинсон выглядела совсем иначе. На ней было платье из белого муслина с узором из серых цветов, на ногах ажурные чулки и остроносые туфли на высоких каблуках. Неопытному Филиппу показалось, что одета она очень нарядно. Он не понимал, что ее платье отдает дешевым шикам. Волосы ее были тщательно причесаны, посреди лба красовался туго закрученный локон черный, как смоль, жесткий и блестящий. Казалось, ничто не может привести его в беспорядок. Глаза у нее были большие и чёрные, а нос слегка орлиный. В профиле она напоминала хищную птицу. Однако, если смотреть на нее спереди, казалось даже привлекательной. Она часто улыбалась, но рот у нее был большой. Ей приходилось прятать слишком крупные и желтые зубы. Но больше всего Филиппа смутило то, что мисс Уилкинсон была густо напудрена. Он придерживался весьма строгих взглядов на то, как должна вести себя женщина, и считал, что даме неприлично пудрится. Однако мисс Уилкинсон, безусловно, была леди, ведь отец ее принадлежал к духовному званию, а всякий священник, джентльмен... Филип решил, что мисс Уилкинсон ему определенно не нравится. Говорила она неизвестно почему с легким французским акцентом, хотя родилась и воспитывалась в самом сердце Англии. Ее улыбка показалась ему жеманной, ее кокетливые манеры его раздражали, дня три он держался с ней сдержанно и враждебно, но мисс Уилкинсон этого как будто не замечала. Она была сама приветливость. Все ее речи были обращены почти к одному Филиппу, и мульстило, что она постоянно спрашивала его мнения. Она умела его рассмешить, а Филипп был неравнодушен к людям, которые его забавляли. Он и сам иногда любил сострить и радовался, встретив благодарного слушателя. А у священника... И у миссис Керри не доставало чувства юмора, они не смеялись, когда он шутил. Постепенно Филипп привык к мисс Уилкинсон, перестал ее стесняться, и она начала ему нравиться. Он уже находил ее французский акцент пикантным. К тому же на вечеринке у доктора она была одета куда лучше других, ее синее фуляровое платье в крупную белую горошину произвело фурор, и Филиппу это было приятно. «Я уверен, что они вас осуждают», — сказал он ей со смехом. «Всю жизнь мечтала, чтобы меня принимали за падшую женщину», — ответила она. Как-то раз, когда мисс Уилкинсон была в своей комнате, Филипп спросил тетю Луизу, сколько гость ей гость лет. «Милый, никогда не спрашивай о возрасте дамы. Во всяком случае, она слишком стара, чтобы ты мог на ней жениться». Священник вяло усмехнулся. Она, конечно, не девочка, — сказал он, — была почти взрослой, когда мы жили в Линкольншире, а с тех пор двадцать прошло. Она тогда уже заплетала косу. Ей могло быть каких-нибудь десять лет, — заметил Филипп. — Ну, нет, куда больше, — сказал тетя Луиза. — Пожалуй, ей было около двадцати, — настаивал священник. — Нету, Ильям, шестнадцать, от силы 17. значит «Теперь ей уже за тридцать», — заключил Филипп. В эту минуту мисс Уилкинсон в припрыжку сбежала по лестнице, напевая модную песенку. На ней была шляпка. Молодые люди собирались на прогулку, и мисс Уилкинсон протянула ему руку, чтобы он застегнул ей перчатку. Он это сделал довольно неуклюже, ему было неловко, хотя и хотелось быть галантным. Теперь они уже разговаривали непринужденно и, гуляя, болтали обо всем на свете. Она рассказывала Филиппу о Берлине, он ей о годе, проведенном в Гейдельберге. Он говорил, и подробности, которым он прежде не придавал значения, приобретали новый смысл. Он описал всех жильцов фрау Эрлин а споры Хейворда с Уиксом, которые в свое время казались ему такими интересными, чуть-чуть извратил, придав им какую-то нелепость. Смех мисс Уилкинсон льстил ему. «А вас надо бояться», — сказала она, — «вы такой насмешник». Потом она шутливо спросила, не было ли у него в Гейдерберге романов. Не задумываясь, он честно ответил, что не было, но она не хотела ему верить. «Какой вы скрытный», — сказала она. «Кто же не заводит романов в ваши годы?» Он покраснел и рассмеялся. «Вы слишком любопытны», — сказал он. «Видите, я так и думала», — с торжеством засмеялась она. «Смотрите, как вы покраснели». Ему было приятно, что она считает его дон Жуаном. Он перевел разговор на другую тему, намекая тем самым, что ему есть что скрывать. Он сердился на себя за то, что у него не было любовных похождений, просто не представилось подходящего случая. Мисс Уилкинсон была недовольна своей участью. Ее возмущало, что приходится зарабатывать себе на хлеб. И она рассказала Филиппу длинную повесть о каком-то дяде по материнской линии, который должен был оставить ей наследство, но вместо этого женился на своей кухарке и изменил завещание. В родительском доме ее будто бы окружала роскошь, и она сравнивала свое нынешнее зависимое положение с былой жизнью в Линкольншире, где к ее услугам были лошади для верховой езды и карета. Филипп был несколько озадачен, когда, упомянув об этом тете Луизе, услышал, что когда она познакомилась с Уилкинсонами, у них были всего-навсего маленькая тележка и пони. Тетя Луиза слышала и о богатом родственнике, Но поскольку он был женат и стал отцом семейства задолго до рождения Эмили, вряд ли та могла возлагать большие надежды на его наследство, о Берлине, где она сейчас служила, мисс Уилкинсон не могла сказать ничего хорошего. Жалуясь на пошлую жизнь в Германии, она сравнивала ее с блеском Парижа, где провела несколько лет. Она не уточняла, сколько именно там она служила гувернанткой в семье молодого портретиста, женатого на богатой еврейке, и в их доме встречал немало знаменитостей. Филипп был потрясен громкими именами, которые она называла. В доме частенько бывали актеры комедии франсес и Коклен, сидя рядом с ней за обедом, говорил, что никогда не встречал. Бывал иностранцев, которые так хорошо говорили бы по французски. Бывал у них и Альфонс Доде, который подарил ей экземпляр в Софо. Он обещал надписать ей книгу, но она позабыла ему об этом напомнить. Тем не менее книга ей дорогая, и она даст прочесть ее Филипу. Бывал у них и Мапассан. Мисс Уилкинсон залилась серебристым смехом и многозначительно взглянула на Филипа. Какой мужчина! «И какой писатель!» О Мапасане Филиппу рассказывал и Хеор, так что его репутация была Филиппу известна. «Он за вами ухаживал?» — спросил Филипп. Слова эти как-то странно застревали у него в горле, но он их все же выговорил. Мисс Уилкинсон ему все больше нравилось, и разговор с ней его занимал, но он все-таки не мог себе представить, чтобы за ней кто-нибудь ухаживал. «Что за вопрос?» — воскликнула она. «Бедненький Ги! Не пропускал ни одной юбки. Это вошло у него в привычку. Он не мог с собой сладить». Она вздохнула, будто с нежностью вспоминала прошлое. «Ах, какой это был обаятельный человек!» — прошептала она. Будь у Филиппа больше жизненного опыта, он бы представил себе истинные обстоятельства этой встречи. Знаменитого писателя пригласили на семейный обед. Чинно входит гувернантка с двумя рослыми воспитанницами. Ее представляют... Наша англичанка. Мадемуазель? А затем следовал обед, за которым мисс сидела, не произнося ни слова, в то время как знаменитый писатель болтал с хозяином и хозяйкой. Но воображение молодого человека рисовало куда более романтическую картину. Расскажите мне о нем попросил Филипп. Мне нечего рассказывать, призналась она чистосердечно, но сказала таким тоном, словно ей не хватило бы и трех томов, чтобы поведать все трагические подробности. Много будете знать? «Скоро состаритесь». Она стала описывать ему Париж. Ах, как она любила большие бульвары, Булонский лес. У каждой улицы там своя прелесть, а деревья на Елисейских полях изящнее всех деревьев на свете. Они уселись на камне у живой изгороди, и мисс Уилкинсон с презрением поглядывала на статные вязы, росшие по краям дороги. А парижские театры! Какие пьесы! как играют артисты. Она часто сопровождала мадам Фойо, мать своих воспитанниц, когда та ездила примерять новые туалеты. «Вот несчастье быть бедной!» — воскликнула она. «Видеть прекрасные вещи, только в Париже умеют одеваться, и не быть в состоянии их купить». «Бедная мадам Фойо, у нее такая отвратительная фигура!» — Портниха мне часто шептала. «А!» «Мадемуазель, если бы не была ваша фигура». Филипп заметил, что мисс Уилкинсон обладает пышными формами и очень этим гордится. «Мужчины в Англии — ужасное дурачье», — продолжала она. «Им важно только лицо. Французы, у них умение любить в крови, отлично знают, насколько важнее фигура». Филипп прежде никогда не думал о таких вещах, но теперь обратил внимание что лодыжки у мисс Уилкинсон толстые и некрасивые. Он быстро отвел глаза. Вам надо поехать во Францию. Почему вам не провести годик в Париже? Вы бы выучили французский язык, и там вас сумели бы... Денезе? Да нельзя... Что?, спросил Филип. Денезе? Да нельзя... научить ему разуму. Она лукаво засмеялась. — Загляните в словарь. Англичане не умеют обходиться с женщинами. Они слишком робеют. Робость в мужчине ужасно комична. И ухаживать они тоже не умеют. Даже комплименты толком женщине не сделают. Филипп чувствовал себя дурак-дураком. Мисс Уилкинсон явно ждала, что он станет вести себя по-другому. Он и сам был бы рад сказать что-нибудь приятное и остроумное, но ему ничего не приходило в голову. А если и приходило, он так боялся показаться смешным, что не решался открыть рот. Люблю Париж, вздохнула мисс Уилкинсон. Но ну, пришлось переехать в Берлин. Я жила у Фойо, пока девочки не вышли замуж, а потом не могла найти другого места. Тут подвернулась служба в Берлине у родственников мадам Фойо, вот я и согласилась. В Париже у меня была маленькая квартирка на улице Бреда, на пятом этаже. Нельзя сказать, что это приличный район, знаете, там живут Седам, такие дамы. Филипп кивнул головой. Он лишь смутно догадывался, на что намекает мисс Уилкинсон, но боялся, что нас сочтет его совсем простаком. Но мне было все равно. Je suis libre, либер, не pas. Я ведь свободна, правда? Она очень любила говорить по-французски и действительно говорила хорошо. «Как-то раз у меня там случилось забавное приключение». Мисс Уилкинсон замолчала, и Филипп стал упрашивать, чтобы она рассказала ему эту историю. «Вы же скрываете от меня ваши приключения в Гейдельберге?» — упрекнула его она. «Они такие неинтересные», — возразил он. «Что сказала бы миссис Керри, если бы знала, о чем мы с вами болтаем?» «Уж не думаете ли вы, что я стану ей докладывать?» Честное слово. Когда он дал честное слово, она рассказала ему, как один начинающий художник, снимавший комнату этажом выше. Тут она прервала себя. — Почему вам не заняться живописью? Вы так мило рисуете. — Довольно посредственно. — Предоставьте об этом судить другим. — Je Я в этом кое-что смыслю и думаю, что из вас выйдет большой художник. А вы представляете себе, какое лицо сделает дядя Уильям, когда я вдруг заявлю, что хочу поехать в Париж учиться живописи. Но вы же сами себе хозяин. Вы хотите заговорить мне зубы? Пожалуйста, рассказывайте. Что сделал ваш художник? Рассмеявшись, мисс Уилкинсон продолжала свой рассказ. Молодой художник встречался ей на лестнице, но она не обращала на него внимания. Она только заметила, что у него красивые глаза, и что он очень вежливо снимает перед ней шляпу. Но в один прекрасный день она нашла под дверью письмо. Оно было от него. Он писал, что влюблен в нее уже давно, и нарочно поджидает ее на лестнице. Ох, какое это было очаровательное письмо! Разумеется, она не ответила. Но какая женщина не была бы польщена? А на следующий день пришло новое письмо, изумительное, полное страсть, трогательное. Когда она снова встретила его на лестнице, она не знала, куда девать глаза. Письма приходили каждый день. Теперь он просил свидания. Он писал, что придет Вернюхер часам к девяти, и она не знала, что делать. Разумеется, это было невозможно. Пусть он звонит сколько угодно, она ему все равно не откроет. Но когда она в смятении ждала звонка, он вдруг очутился перед нею. Она позабыла запереть за собой дверь. «Сете юн это был рок. «А что было потом?» — спросил Филип. — На этом кончается мой рассказ, — ответила она, заливаясь смехом. Филипп помолчал, сердце его стучало, в груди теснились незнакомые раньше чувства. Он представил себе эти случайные встречи на темной лестнице, восхищался смелостью писем. Нет, он никогда бы на это не решился. А потом увидел безмолвное, загадочное появление незнакомца. Вот это настоящая романтика! Какой у него был вид! Он был красив, шарман-гарсон, прелестный мальчик. Вы с ним все еще поддерживаете знакомство? Задавая вопрос, Филипп вдруг почувствовал легкое раздражение. Он обошелся со мной очень гадко. Все мужчины одинаковы, все вы бессердечны, все как один. — Прав не знаю, — смущенно пробормотал Филипп. — Пора домой. Сказала Мисс Уилкинсон.